Времена года. Триптих. Первое. Пора желтых цветов. Она пообещала позвонить к концу следующей недели. «Может, раньше?» — осторожно попросил он. «Хорошо», — поспешно согласилась она. Но раньше она не позвонила. Не позвонила она и к концу недели. Ему надо было по делам туда-сюда, но он как привязанный сидел у телефона и ждал ее звонка. Не позвонила она и на другую неделю, ни в начале, ни в конце. Трезвым умом он понимал, что так и должно быть, что так даже к лучшему. Но чем дольше она не звонила, тем больше было чувство, что без этого звонка все в его жизни сразу теряет смысл. Он сорвал ряд важных для него встреч, все валилось из рук. Ночью он почти не спал, хотя знал, что в ее звонке как раз и нет никакого смысла. Но он все равно ждал ее звонка, хотя в то же время ничего от него не ждал. Ему достаточно было, чтобы она просто позвонила и сказала, что у нее все хорошо или что-то в этом роде. Она неожиданно позвонила в последний день недели, в последние минуты до окончания работы. Еще через пять минут он бы встал и уехал. — Куда же вы пропали? — вырвалась у него, хотя он не имел на упрек никакого права. Я была очень занята, и сразу, без всякой паузы, спросила, «Мы можем завтра, как собирались, поехать в горы?» И вот уже в течение нескольких часов они катили на север, между двух бесконечных желтых ковров. Порой они были столь яркими, что казались нереальными. Была необыкновенно ранняя весна, и одновременно цвели первоцвет, одуванчики, кашка, еще какие-то желтые цветы, и яркий желтый свет, как бы исходящий из самой Земли, сполна набравший солнца, заглушал все остальные цвета. Ученые-фенологи делят весну на три поры — раннюю, среднюю и позднюю. Он для себя делил весну еще на три времени — пору желтых, пору синих и, когда уже самое предлетие, пору белых цветов. Сейчас по обе стороны автострады властвовала пора желтых цветов. Потом они съехали с автострады, и по желтому-желтому лугу, что слепило глаза, медленно стали подниматься, словно поплыли, вверх по склону меж еще бледных берез. Весна здесь севернее по сравнению с их городом, все равно припаздывала. Тут еще не отцвела черемуха, которая у них южнее, отцвела уже две недели назад, все выше и выше, Все ближе и ближе к синему синему небу, пока они оказались на самой вершине горы. Оставив тут машину, они спустились к рыжим скалам на противоположном склоне. Внизу лежала отсюда казавшаяся тихой и покорная река. Слева, загремявшим внизу в реку горным потоком, стоял хвойный лес вперемешку с лиственным, и эхо потока отдавалось в нем. а справа уходила вдаль большая и широкая долина с разбросом деревень. Пораженная рекой и лесами, она не смотрела в ту широкую безлесую долину. Она не подозревала, что там его родина. Он стоял позади нее и смотрел, как ветер перебирал своими струнами, приносящими издали снизу, от реки, запах черемухи, ее волосы. Никакими словами, он не мог бы передать ту благодарную нежность, которую испытывал к ней. Неожиданно набежали облака, стало прохладно. Он дал ей свою куртку. Облака постоянно меняли форму. От этого то и дело менялся цвет гор, дальних увалов, полей, лесов. Пейзаж вдруг приобрел неожиданную четкость и глубину. Сначала прописывались до малых овражков далее и приглушалась близь, потом наоборот. Вверху парили, клекотали коршуны, где-то несмело прокуковала первая кукушка, но она, уйдя в себя, казалось, не слышала их. Прислонившись спиной к перекрученной ветрами березе, она неожиданно стала читать позднюю осень один из самых пронзительных и безысходных рассказов Бунина о печальной русской судьбе, страстно оберегаемой Богом. Он внутренне вздрогнул хотя внешне не показал этого. Он также внутренне вздрогнул тогда, в первый раз, когда она неожиданно сказала, что ее любимый писатель Иван Алексеевич Бунин, а любимый рассказ «Чистый понедельник». Вздрогнул, потому что для него этот рассказ был не только рассказом, а частью жизни, начиная с того, что в рассказе упоминалась великая княгиня и великомученица Елизавета Федоровна, и основанная ею Марфа-Мариинская обитель. А теперь он, все реже и реже приезжая в Москву, по нищете своей останавливался преимущественно у своего друга, скульптора, в его мастерской как раз напротив Марфо-Мариинской обители. Мало того, тот изваял для обители барельеф великомученицы, а сам он ныне помогал восстанавливать храм, в который Елизавета Федоровна, как он узнал совсем недавно, предчувствуя будущие великие страдания России и свою мученическую погибель, дважды приезжала поклониться здешней чудотворной иконе Николая Угодника. И вот теперь она читала другой рассказ Бунина, еще более печальный и безысходный, в котором была Сербия, маленькая и великая несчастная славянская страна, в которой русских любили и любят, несмотря ни на что больше, чем мы сами себя, русские, и которая с некоторых пор тоже стала частью его жизни». Мало сказать, что поражение сербов было его поражением. Нет, уже отправляясь в свою первую дорогу в Сербию, он, в отличие от многих, не питал иллюзий по поводу тогдашних громких успехов сербов, понимая, что победа сербов, по крайней мере сейчас, невозможна как таковая. В этом случае на них набросится все так называемое мировое сообщество. Не для того оно провоцировало эту братоубийственную войну, чтобы победили сербы. После его семейной драмы, после катастрофического разрушения России, которая пусть и называлась Советским Союзом, поражение сербов было его окончательным поражением, и он жил теперь скорее по инерции. Он как сидел перед ней на корточках, так и остался в неудобной позе, и когда она может даже не вдумываясь в неизвестный, конечно же, для нее смысл этих строк, Прочла про убийство принца Фердинанда в 1914 году в уже тогда многострадальном Сараеве, с чего формально началась Первая мировая война, и где, может, уже началась Третья, только мы пока боимся себе признаться в этом, сердце сжалось. Неужели она случайно выбрала именно этот рассказ? Именно там, в Сербии, она, разумеется, не подозревая о том, спасла его от сумасшедшего шага, когда, казалось, больше уже никто и ничто не держит его на этом свете. Потом он убеждал себя, что все это он придумал. Но разве может быть так, чтобы одно лишь воспоминание о незнакомой и юной женщине, которой он даже имени не знал, могло остановить его тогда на простреливаемой тяжелыми пулеметами и снайперами Сараевской автостраде, когда у него было 50 на 50, в какую сторону ехать, и дорога на Сараево тянула своей роковой предопределенностью и в минуту ту казалась единственным и желанным выходом из тупика. Почему он вспомнил именно ее, с которой его ничто не связывало, кроме того, что у нее любимым писателем был Иван Алексеевич Бунин, и что она тоже была русской, хотя в полную меру, как и большинство русских, как и он в свое время, этого не осознавала. что русский — не национальность, но судьба, особая, непонятая нами ответственность перед Богом, что русским можно родиться, но можно и перестать им быть, и русским можно стать, как та же великая княгиня Елизавета Федоровна, в которой нет ни капли русской крови. И тогда на пустынной, простреливаемой тяжелыми пулеметами и снайперами автостраде на Сараево его вдруг резануло своей прозрачной ясностью мысль, которую в своей жизни он слышал не раз, но которую до конца не понимал, или точнее, с которой до конца не соглашался и которую вновь услышал от ветхой старушки в русской церкви в Белграде. На чей-то вопрос, за что же нам, русским, Бог посылает такие страдания? Чем же мы перед ним так провинились? Та покорно как-то заученно ответила, «Кого Бог любит, того и испытывает». И тогда у блокпоста в ожидании разрешения на выезд на автостраду смысл этой ранее ему до конца непонятной мысли стал предельно ясен. Большинство людей, полагающих, что они рано или поздно пришли к Богу, считают, что так им с Богом легче будет жить». что они таким образом приобретают небесную защиту, порой даже не подозревая о том, что они ищут в Боге выгоду, не догадывая, что, приходя к Богу, они ничего не получают, а прежде всего берут вместе с Ним на себя великую ответственность делать с Ним общее дело, и потому, если они не хитрят, легче им не будет, а будет, наоборот, трудней, потому что твоя земная жизнь будет после этого лишь приготовлением к другой, И жить ты должен теперь только для других, нисколько не заботясь о себе, и потому будучи язычником и иудеем, жить на земле гораздо легче, счастливее. Потому как Бог тогда с тебя ничего не спрашивает, не требует жертвы. И потому как есть отдельные люди, верующие или неверующие в крест Христа, так есть и целые народы с самого начала, определившиеся как христианские, и они до тех пор народы, пока они с Богом, иначе они снова рассыплются в междоусобицы на ряд полудиких племен и будут для других легкой добычей. Не всякому народу эта ноша посильно, и тогда они пропадают в веках, становясь в лучшем случае лишь навозом для других народов. И потому, наверное, в 1917 году русский народ отказался от Бога, Ему показалось, что без Бога ему легче будет на этой земле жить. Его мысли прервал вышедший из-за бронетранспортера сербский офицер. «Если так настаиваете, я могу вас пропустить. В конце концов, я могу сделать вид, что вы тут вообще не проезжали. Дело ваше. Но подумайте еще раз, что движет вами. Остыньте. Вы твердите «надо». «Это не довод». потому что вы в это время суток не доедете до Сараева. Другое дело, если вы ищете смерти. Тогда подумайте еще раз, что вас еще держит на этой земле, решайте. Будем считать, что я вас не видел. Можете ехать в любую сторону. Он отдал честь, и чтобы не быть свидетелем, ушел за бронетранспортер. Несколько минут он неподвижно сидел за рулем, глядя на убегающую за поворот ленту асфальта, с сожженным автобусом на обочине. Потом резко развернул машину и погнал ее обратно в Белград. И вот теперь, среди ликующей весны, среди моря желтых цветов, среди еще бледных берез под клекот северных беркутов, она читала позднюю осень, где тоже было несчастное Сараево, словно за пролетевшие с тех пор семь десятилетий ничего не изменилось. кроме того, что теперь треть всех сербских кладбищ — старые и новые русские могилы. «Вы умеете разгадывать сны?» — потом спросила она. — Нет. «А видите сны?» — Нет. А потом вспомнил. Несколько лет назад еще видел. Почти каждый день и один и тот же сон, что летаю, как на дельтаплане, стоит только развести в стороны руки, и так явственно — Говорят, летают во сне в детстве, когда растут, а сейчас, — он пожал плечами, — почти каждый день. К чему это? А я вижу сны, такие красочные. Сегодня, например, я выходила замуж. Говорят, это к смерти. Вы боитесь смерти? Он не знал, что ответить, и потому лишь пожал плечами. В разговорах о смерти всегда есть доля кокетства и неправды. А во-вторых, он не сказал ей, что после той дороги в Югославию он приехал на родину и выбрал для своей могилы как раз эту гору. Там, в Югославии, он по-настоящему задумался, где бы хотел лечь в мать-сыру землю, и решил, что по возможности, по крайней мере, если посчастливится умереть или погибнуть в России, ляжет среди отеческих могил. Но, приехав, Увидел, что они со всех сторон стиснуты новостройками. Ему почему-то не хотелось, особенно вечерами, лежать среди шумных огней и смеха. И тогда он решил, если разрешат, лечь на этой горе, чтобы отсюда все было видно, в том числе и отеческие могилы. Решив так, он заехал в сельсовет, посадил в машину его председателя и привез сюда. Тот до самого последнего момента не понимал, зачем он его сюда привез. Если что, вот здесь. Председатель сельсовета пустился было возражать. Мол, еще жить да жить. Зачем заранее думать об этом? Но он перебил его. Давай без дураков. Обещаешь это сделать? Обещаю. Зачем он сознательно или бессознательно привез ее именно сюда? Он не мог себе этого объяснить. Он просто не думал об этом, пока она не заговорила о смерти. Нам не пора? — спросила она. — Да, — согласился он. — Оглянитесь кругом. — В последний раз. И они поплыли по желтому-желтому ковру вниз, к автостраде. И весь сегодняшний день казался ему нереальным. И, как бы слыша его мысли, она подтвердила. Не верится. Неужели мы уехали так далеко? И они полетели между двух желтых ковров обратно на юг, наматывая на колеса километры серого асфальта в шумный, пыльный и неискренний город. Всю обратную дорогу они молчали. Она подремывала. Он сбоку, когда позволял дорога смотрел на нее. И тихая, печальная нежность, объяснить которую он, наверное, не нашел бы слов, переполняла его. Что связывало их? Нечто зыбкое и хрупкое, что в каждую минуту от неосторожного прикосновения могло рассыпаться. Возможность счастья, такого близкого и желанного, и, скорее всего, последнего на этой земле, и в то же время невозможность его. Он понимал, что в своих поступках эгоистичен, да, она, может, спасла его тогда, но не обязана же она спасать его дальше, у нее свой путь, и он должен благодарно и скорбно отпустить ее, и даже может оттолкнуть, для ее блага, нисколько не заботясь о своем». Он вообще не имел права говорить ей о той душевной слабости под Белградом. Но в то же время так хотелось счастья, казалось, такого близкого и возможного. Что стояло между ними? Кроме всего прочего, бездны лет. У нее почти все было впереди, а у него почти все позади. И что для нее по незнанию было еще святым? Для него уже давно была ложь, суета-сует или тлен – хотя по-прежнему все еще верилось, что все, по крайней мере, главное впереди, в том числе любовь. Что он хотел от нее? В данный момент ничего. Ему было достаточно, что она сидела рядом и даже молча, и даже дремала, и чтобы вот так иногда смотреть на нее сбоку. Хотя это было небезопасно на скорости в 140 километров, и один раз он передним колесом влетел в глубокую яму, разбудив ее, и потому даже обрадовался, когда она попросилась на заднее сиденье. Ему так было даже удобнее — следить за дорогой и в зеркало заднего обзора порой ловить отсюда неясный ее взгляд. На прощание она сказала «Сегодня был хороший день». «Спасибо», — благодарно ответил он. «Я позвоню, когда у меня будет время». «Хорошо», — согласился он. Но она временила, не уходила. «Я вам что-то должна сказать. Я...» «Нет, не сегодня, а в следующий раз. Я позвоню, когда у меня будет время», — повторила она. Не дожидаясь, когда нас кроется в подъезде, развернул машину и только сейчас почувствовал, как сильно устал. Взглянул на спидометр. Сегодня он проехал почти тысячу километров, хотя, конечно, это было не главное в его усталости. «Что дальше будет?» Он не знал. «Он знал точно только одно». что все это скоро улетит и уйдет, как эта неистовая пора желтых цветов, и придут горечь, одиночество и пустота. Но он знал и другое, что пока он жив, никто, даже она, не отберет у него этого дня, всегда останется с ним это желтое море цветов, по которому они сегодня молча неслись, а потом тихо плыли вверх по склону к синему-синему небу. Была необыкновенно ранняя весна, какой он не помнил. Она почти на месяц опережала все сроки. Но скворцы не вели гнезд, значит, еще вернутся холода. Люди, в отличие от птиц, не чувствуют возвращения холодов.